Телли побежала за мячом и догнала его у самого хлопкового поля. Трипл по всем правилам. Беттер добежал до третьей базы. Следующий пич был последним в нашей игре. Ковбой был беттером. Хэнк, похоже, собрал все силы и послал сильнейший мяч прямо в ковбоя. Тот отклонился назад, но недостаточно быстро. Мяч угодил ему прямо по ребрам с таким мерзким звуком как будто эта дыня разбилась о кирпичную стенку. Ковбой спустил крик боли, но тут же оправился и мгновенно метнул мою биту прямо в Хэнка изо всех сил, как бросают томагавк, и та полетела, вращаясь в воздухе. Но не попал, куда хотел, а целился он Хэнку промеж глаз. Вместо этого бита отскочила от земли у ног Хэнка и ударила его по икрам, отскочив от них в бок. Хенк заорал нечто непечатное и тут же бросился на ковбоя, как взбесившийся бык. Остальные тоже бросились вперед. Отец от места шортстопа, мистер Спруил от силостной ямы, кое-кто из мексиканцев. Что до меня, то я стоял не двигаясь. Стоял себе возле первой базы, слишком напуганный, чтобы сделать хоть шаг, а все остальные что-то орали и бежали к пластине дома. Ковбой не отступил ни на шаг. Секунду он стоял совершенно неподвижно. Темная кожа блестит от пота его длинные руки напряжены, готовые к удару, зубы оскалены. И когда атакующий Хэнк был в паре футов от него, рука ковбоя быстро скользнула в карман, и в ней тут же появился нож. Он взмахнул им, из рукояти выскочило очень длинное лезвие, сверкающая, блестящая полоска стали, несомненно, очень острая. Лезвие щелкнуло, выскочив из рукояти, резкий звук, который я потом буду помнить много лет. Ковбой высоко поднял руку, чтобы всем было видно. Хэнк затормозил и остановился. Брось нож за оралон, отскочив футов на пять. Ковбой сделал левой рукой легкий приглашающий жест. «Дескать, иди сюда, дубина здоровая. Иди, сейчас получишь».